Техника массажа. Положение массируемого лежа на спине или на боку, а также сидя. Сначала проводят подготовительный массаж, поглаживание, поверхностное, плоскостное, затем обхватывающее снизу вверх и кнаружи к подмышечным впадинам. Затем избирательный массаж массирует большие грудные, передние зубчатые, наружные межрёберные мышцы по уровню диафрагмы. Массажные движения проводят в направлении от ключицы и грудины к подмышечным впадинам и плечевому суставу. Применяют поглаживание, растирание круговое, разминание поперечное, рубление в области большой грудной мышцы, вибрацию сотрясения, точечную по показаниям. Массаж наружных межреберных мышц Производит поглаживание, растирание, прерывистую вибрацию в направлении от грудины по ходу межреберных промежутков позвоночнику. Массаж диафрагмы. Производит вибрацию стабильную, непрерывистую. Пальцы со второго по пятый вводят в правое и левое подреберье и ими производит вибрацию, воздействие только косвенное. Завершаем массаж Проводит при положении массируемого лёжа на спине поглаживание плоскостное, обхватывающее снизу вверх, сотрясение, сжатие. Движения должны быть ритмичны и безболезненны. Массаж межрёберных нервов. Производится поглаживание, растирание, граблеобразная, вибрация. Болевые точки. Первое. У позвоночника, кнаружи от остистых отростков, в местах выхода нервов. Второе. По подмышечной линии, в местах выхода на поверхность прободающих ветвей. Третье. Спереди, на линии, соединения грудины с реберными хрящами, Точки соответствует месту выхода на поверхность прободающих передних ветвей. Массаж молочных желез по показаниям. Проводится поглаживание, растирание, прерывистая вибрация, пунктирование. При вялой и растянутой молочной железе Движение от соска к основанию железы при недостаточности секреторной деятельности от основания железы к соску.